— Хоть раз отпиши Степану, — укоряла мать. — Деньги шлет, знать не считает за чужую. — Не мне деньги, сыну. — А сын-то чей? — Или чужой тебе? — Отстань, пожалуйста, и без моих писем Степан воюет хорошо. Не буду же я льнуть к нему, как повелика. — Одичаешь эдак. Мужчина что любит? Ласковость и покорность. Чтоб покорилась ему, повинилась бы. — Непокорная я. И не из виноватых. Проживу без мужика. Сказать легко, а прожить в одиночку — пустота несусветная. Будто весь век сидишь в избе, поставленной от солнца всегда в тени. О Демиде часто напоминала Полюшка. Когда убили моего папу? Где? Кто убил? Агния поясняла, как могла, что отца Полюшки убили проклятые фашисты еще в самом начале войны, где-то на Днепре, на Украине. Угрюмоватый Андрюшка бурчал. И совсем неправда. Не было у Польки отца. Без отцовщина она, вот и все. Как ни укращала, Агния упрямого Андрюшку ничего поделать не могла. Съездит Андрюшка в деревню, наслушается бабки Аксиньи Романовны и дурит потом целую неделю, изводит сестру Полюшку. Возвращались с фронта мужья солдаток. Агния радовалась чужому счастью, а собственное сердце исходило с тоном. Несчастливая я, на работу везучая, а в жизни, как цветок, пустоцвет год от году пережитые военные трудности как то тускнели стирались в памяти время затягивало открытые раны лечило живых отгорел на щеках огни и девичий румянец глаза ее такие ясные карие с точечками у зрачков словно потускнели и глядели себе в душу будто искали там что то заветное и милое на высоком смуглом лбу таежницы врезались морщинки и в межбровье будто вороненок скобленул коготком. Углы пухлых губ сдвинулись вниз, и редко на чернобровом лице Агнии порхала беспечная улыбка, как в пору девичества. Сердитые брови сжимали кожу над переносием старя сердца. Частенько Агния наведывалась на Боровиковскую горку, чтобы поглядеть на черный тополь. И он, старый тополь, тоже переменился с той поры, когда под его развесистыми сучьями встречались огни с Демидом. Двуглавая вершина тополя в нынешнюю весну не выкинула лапы листья, осталась чугунно-черной и неприглядной, и сразу тополь стал непохожим сам на себя». Разросшиеся сучья старого дерева нарядились в бархатистую зелень, широко размахнувшись вокруг, а сверху, словно кто-то, воткнул железные вилы, смертельно поранившие ствол. Нынче почернела вершина, потом тлен проникает вглубь, до самых корней, и тогда под окном буровиковых торчать будет мертвый скелет тополя. Вороны еще будут садиться на голые сучья, но никто не услышит лепета листьев, вешнего переклика старого дерева с молодняком. Никого не порадует прохладная тень от тополя. И самой тени не будет. Отпечатается на земле узорчатая вязь перепутанной кроны, вот и все. Старый тополь умирал стоя. Еще до того, как старый тополь вырядился в вешнюю обнову, шла Агния в бригаду малевщиков на жулдет и долго глядела на тополь. Щедро поливало апрельское солнышко, обычно тополь наряжался раньше всех деревьев в пойме, и одевалась дерево, как и должно, с вершины. А тут глядит Агния и удивляется, вершина углистая, а на толстых сучьях раскручиваются клейкие трубочки листиков. Дня через два, когда бархатистые листва усыпало все дерево, Агния уверилась в догадке. Вершина тополя засохла. Вскоре вся деревня заговорила про Боровиковский тополь. «Отжил свой век», — толковали старики. «Деревья и тени могут пережить самих себя». Но старый тополь все еще не поддавался смерти. Гордый, по-прежнему непокорный и могучий, Он будто ринулся в последнюю схватку с недугом,